Петр Макеевич думал о шубах. Он прозевал общее настороженное состояние, позволив себе, однако, помолчать для видимого размышления. Упоров слушал отрывистые удары собственного сердца. «Надеюсь, у вас есть показать что-нибудь более интересное, нежели работающего урку». «Хотите взглянуть, как водит бульдозер потомственный грузинский конясь?» — спросил губарь, разобравшийся в хитростях инспектора. «Княсь? Хм, любопытно, если он, конечно, не родственник Берии». «Я же сказал, князь, товарищ полковник». «Хорошо. Кстати, как-нибудь напомните мне о маленькой просьбе заместителя министра». «Николая Николаевича?» — Дочкин щелкнул каблуками. — Считайте просьбу выполненной. — Ох уж и мне эти колымские кудесники! — распахнул пальто Петр Макеевич. — Для них загадок не бывает. но ну, так и где ваш бульдозерный князь? — Ираклий! — крикнул Упоров. Занятый сборкой гусеницы, грузин отложил в сторону гаечный ключ, распрямился. Что-то сказав отцу Кириллу, посмотрел на бригадира. Только на него. Мимо золота полковничьих погон, мимо сразу насторожившегося Серякина. Покажи, как работает бульдозер. Грузин ничего не спросил. Повернулся, пошел легкой походкой с тем неуязвимым, доставшимся ему от предков диковатых властелинов гор, спокойствием которые возможно получить только по крови. Подошвы кивзовых сапог едва касаются земли, над чего создается впечатление почти нереальной воздушности передвижения. Уже когда Зек стоит на подножке кабины, Упоров вспоминает, что Ираклий тоже во сне видел черную свечу, перед тем, как по ходатайству рода Церетели Берия заменил ему высшую меру наказания на четверть века каторжных работ. — Знаешь, — говорил он, не поднимая длинных ресниц, — она стояла передо мной всю ночь, а загорелась только под утро. Черную свечу зажег черный человек. Я остался жить. И живу не светло. — Ты зажег свою свечу сам, — Но тоже живешь не светло. Ее нельзя покрасить в белый цвет. Пламя останется черным. А белые свечи так беспомощны. на Они похожи на детей, которых следует беречь, защищать до конца жизни. Такое долгое-долгое детство. Сейчас что-то должно произойти». Потом из кабины выпрыгнул Гарик Кламботский. Он сделал это, как положено цирковому артисту, крутнув сальто над грудой корявых, обглоданных жадным ветром корней. Бульдозер развернулся куда быстрее, чем это делал Кламботский. Не теряя инерции, пошел вдоль кромки полигона, подхватывая ножом отвала подтаявшие торфа. Нож срезал дерн у подножия громадного валуна, подтолкнул его так осторожно, что валун плавно покатился по едва заметному склону. — Мастер, — похвалил инспектор, — надо всех князей пропустить через зону и научить работать. Мысли — Мысль? Ему никто не ответил, потому что в это время бульдозер поднял отвал, соблюдая предельную осторожность. Перевалил борт полигона и покатил прямо на начальство. Серякин бросил взгляд к упорову. Тот заметил его вопрос. Ничего, однако, не ответил, продолжая смотреть в сторону ревущей машины. Угроза возникла неожиданно, точно летняя гроза, упавшая на землю с еще недавно сияющего неба. Из-под гусениц ударил плотный град камней, Ссякая хрупкую прошлогоднюю полынь. Стоящим в куче людям оставались секунды на то, Чтобы увидеть, понять, защититься. Никто, кроме капитана Серякина, ими не воспользовался. Капитан, он всегда не доверял кавказцам. Успел сунуть руку в коричневый щель Кобуры. Мушка ТТ нашла голову Ираклия За замызганным грязью стеклом разделила прямо черточкой тонкую переносицу князя в тот момент, когда он осадил грохочущую машину. Бульдозер подался вперед, с натягом потянулся за скрипом рессор, нехотя остановился. Ираклий сделал вид, что не замечает изготовившегося капитана, дружески улыбнулся упорову. — Что еще будем показывать, Вадик? — Ничего. Спасибо, иракли Впрочем, обожди. Покажи фокус. Бригадир прикинул расстояние и подумал. — Этот дикарь сумел бы раздавить нас даже с простреленной башкой. И ты мог оказаться в одной каше с чекистами. Интересно, что бы сказал дьяк? У потерявшего дар речи инспектора мелко вздрагивал остренький кадык на вялой шее. Наблюдая за ним, бригадир додумал ответ за Никанора Евстафьевича. Дьяк бы сказал, «Сука! Умереть не мог по-человечески. Лучше бы в говне утопился!» Затем все ждут, пока серягин спрячет пистолет. Вытащит из подмышки журнал учета горных работ и бросит его перед бульдозером. Машина зашевелилась, медленно подалась назад. Дочкин отступил в сторону. Инспектор, сохраняя на лице тень жалкой улыбки, последовал за ним. Остальные остались стоять на прежнем месте. Отвал клюнул вниз, замеру самой земли. Уверенно двинув зазубренное жало ножа вперед, перевернул картонную обложку журнала. — Есть намерение пожать вам руку, бригадир. Рука инспектора была влажной, протянутой через нежелание. Петр Макеевич поднял голову, слезящимися глазами прочитал над теплушкой новенький лозунг «Коммунизм неизбежен, Владимир Ильич Ленин», и сказал «Вдумайтесь, когда это почувствует ваш дьяков, Артист забыл его фамилию. Кламботский, гражданин начальник. Неважно, и князь на бульдозере. Тогда мы оставим позади кичливую Америку. Ну что ж, он уже говорил для своей свиты. Расчет партийной организации, руководства оказался в целом правильным. Заставить тянуть одну упряжку князя, вора и папа Интересно. «Эй, гражданин поп!» Инспектор несколько возбудился после перенесенного шока. Старался вести себя раскованно, как человек, успевший обо всем забыть. Отец Кирилл вобразительно взглянул на приближающегося к нему полковника. «Да, я к тебе обращаюсь. Как ты, бывший раб культа, относишься к гениальному предвидению Ильича?» Монах проследил за жестом Петра Макеевича, поправил на голове шапку и ответил. «При коммунистах коммунизма избежать невозможно. Мыслишь вроде бы правильно, — полковник рассматривал монаха с большим сомнением. — Но доверие у меня к тебе не возникает. Ленина читать надо, тогда ее о Боге своем забудешь». «Читал?» Потому с покорностью приму свой жребий. Ну и дурак, — подвел итог беседы столичный гость, — Прямо так и передам патриарху. Пойдемте, товарищи. Упоров ощущал, как постепенно его покидают напряжение, Но вдруг увидал такое, чего свело челюсть, И он бессильно прошептал, — Кажется, влип. Будь ты трижды проклят, бес, старый бес.